Глава 24. Время словно замедлилось. Пока я летел, я видел все в такой точности, все так подробно и четко, что даже как-то неуютно становилось от такой возможности. Вот что это? Мозг так начал воспринимать информацию из-за опасности для моего здоровья? Чип решил разогнать нейроны, при этом понизив временное восприятие мною? Сейчас смысла гадать не было. Я думал быстрее, чем ранее было мне доступно, и не в разы, а кратно. Первое, что я приметил, это характер взрывов. Это была не система самоуничтожения, нет, это была в какой-то степени диверсия, подстраховка со стороны того урода, который сейчас лежит в чёрном мешке. Взрывы исходили из стен, потолка, даже в паре мест вздыбился пол из-за взрывной волны, созданной под ним. Всё было направлено на то, чтобы нас прикончить тут, но не вышло. Стоило только нас оттолкнуть первой ударной волне, как тут же активировались полностью у нас обоих комплекты брони. У меня успело опять сломаться ребро, но это мелочи, десятки Несколько десятков взрывов со всех сторон должны были вызвать компрессионные разрывы внутренних органов, но этого не произошло. Технологии нас спасли. Но был ещё один фактор. Хоть взрывные волны и не достигли успеха, враг всё равно смог совершить задуманное. Взрывы были по всему комплексу, по всему этому отсеку. Это показалось на планшете Фелиции. Была нарушена внешняя обшивка. Нормальный воздух начал покидать комплекс. И я был этим очень сильно удивлён. Чтобы уничтожить внешнюю обшивку, нужно было сделать многое, и, скорее всего, этот урод Энгельс был готов к такому развитию событий. Скорее всего, По его приказу были проделаны отверстия с внутренней стороны, чтобы туда поместить огромное количество взрывчатого направленного вещества. И этого хватило, чтобы вызвать разгрометизацию всего комплекса. И последнее, что я успел заметить, прежде чем время вернулось в своё русло, огромное количество падающих перекрытий. Много тонн, очень много тонн металла падало нам на головы. Мы не сможем самостоятельно выбраться. Просто не выйдет. Нас накроет, прижмёт, и повезёт, если у нас останется возможность хоть ползать. Но молниеносному восприятию пришёл конец. Одна из металлических перекладин ударила меня по голове. Да, шлем был, но законы физики никто не отменял. Он слишком плотно прилегал к макушке, к моей голове, из-за чего вся энергия Весь вес практически пришёлся по моим мозгам. Их хорошо встряхнуло. И перед глазами тут же всё начало плыть, а время вернуло свой нормальный ход. Пришёл в себя я в тот момент, когда у меня оставалось примерно 20% кислорода. Даже резервные баки были использованы, что меня удивило. сам я не мог этого сделать, но вот та, которая была рядом, вполне могла. Но что меня больше всего удивило, так это воздушная среда вокруг нас. Если верить автономному сканированию, то воздух постепенно восстанавливался, уже можно было дышать, но не рекомендовалось. Я поматал головой, и она тут же отозвалась болью. Если верить чипу, то со мной всё было хорошо. относительное. Сотрясение мозга средней тяжести. Будет тошнить какое-то время, но терпимо. Ну и сломанное ребро. Только на этот раз из-за того, что оно и так было повреждено. Оно частично вошло в лёгкое. Кровотечения нет. Произошла закупорка, но боль была при любом движении адская. А чип сразу рекомендовал лежать спокойно и ждать эвакуации. Но я не мог, просто не мог. Повернув голову в сторону, я заметил лёгкую подсветку брони девушки. Та лежала и что-то пыталась сделать. Но лежала она далеко, метров 5, не меньше. А значит, моё предположение оказалось верным. Апаратура, которая тут стояла, в какой-то степени спасла нас. Технику сильно покорёжило, но она устояла, из-за чего образовался мешок просто с течения обстоятельств. Осмотрев себя, я понял, что меня ничего не прижимает, не придавливает, и я могу спокойно переместиться. Но стоило попытаться повернуться, как тут же дикая боль пронзила грудь и основа лег на спину, задыхаясь, даже кричать не хотелось, просто не мог. Но на это обратила внимание Фелиция, из-за чего ее подсветка начала приближаться. Точнее, начала приближаться она — Тихо, тихо, тяжело говорила Анна. В её голосе было невероятно много усталости и боли. У тебя довольно тяжёлое ранение. Не усугубляй его. Просто отдыхай. Наши прилетят за нами, я на это надеюсь. Чёрт, усмехнулся я и тут же застонал от боли, из-за чего пришлось внутренне успокоиться, чтобы не тревожить лёгкое. Этот урод даже свою смерть просчитал. Он скотина знал, что такой вариант событий может развернуться. Слишком много вопросов "а если?", задавал он, когда планировал всё это дерьмо. Слишком много. Но в итоге ха, он просчитался. Явно пыталась как-то подбодрить меня Фэл, ибо в моём голосе явно чувствовался упаднический настрой. Мы же живы, несмотря на то, что произошло. Недолго осталось. Только тяжело вздохнул я и на миг прикрыл глаза. Сильно нас накрыло. Девушка на миг замолчала. По звукам было понятно, что она развернулась, чтобы оценить обстановку. Вот только зачем, если она и так уже давно ползает и всё рассматривает тут, чтобы ещё раз убедиться? Ладно, нечего про неё неприятное думать. Она мне жизнь спасла, следила за мной до последнего, а я нам не выбраться. Вот теперь упадок был и в её настроении. Весь главный зал уничтожен полностью. Всё, что сверху упало на нас. Как мы выжили, если честно, я не знаю. Что-то взорвалось ровно надо мной, из-за чего меня вырубило. У меня перелом череп. Но повезло, мозг цел. Да и не перелом там, трещина. Но неприятно, болит и, судя по всему, опухло. Теперь мне нечего было говорить. Слов у меня не было, одни эмоции. Но даже так, я был рад, что мог провести свои последние мгновения с той, кого люблю, с той, кто взродил во мне некие чувства, а другие наоборот побудил спрятать, убрать. Я бы хотел с ней прожить целую вечность, но судьба сказала иначе. Но пока не поздно, нужно кое-что сделать для душевного спокойствия. «У меня два процента кислорода осталось», — как-то спокойно проговорила она. «Не хватит даже на пару минут». «Один», — с усмешкой сказал я, а потом цифра изменилась вновь. «Ноль». Последнее я сказал без каких-либо эмоций. Это был факт. «Все. Нормального воздуха у меня нет». и уже не будет. Я даже не стал ничего думать, просто деактивировал броню. Сразу возникло чувство, что мне не хватает воздуха, словно меня душат. Моё дыхание участилось, сердце тоже начало быстрее стучать, чтобы остатками кислорода хоть как-то обогащать организм. Это всё фиксировал чип, не я. Я практически ничего не чувствовал и пока был в более-менее нормальном сознании. Знаешь, засунул я руку в карман своих штанов и был дико рад тому, что эта вещь не потерялась. Я уже давно хотел сделать, очень давно, но боялся, переживал, не мог сделать этот шаг. Что-то отталкивало меня от этого, что-то. Застонал я. когда пытался повернуться на бак, но всё равно это сделал, так как иначе бы не получилось сделать задуманное. Но в итоге, у чёрт, как больно-то. В итоге я хочу тебя спросить пока, пока не стало слишком поздно. Я вытащил руку из кармана и, обнаружив девушку методом тыка, вложил ей в её подставленную ладонь тот самый предмет, который так давно с собой носил, который был мне неким символом удачи. Не знаю почему, но мне так казалось, и уже было неважно, какое предназначение у него. Главное, что оно было со мной. Но пришла пора с ним расстаться, пришла пора сделать этот шаг. В мгновение до нашей смерти мне было очень жаль, что я так долго тянул. Мне было горько, что я не смогу больше проводить время с ней, но я был рад тому, что мы смогли побыть вместе. И именно поэтому в самый последний момент я решил сделать этот шаг. Ты ты выйдешь за меня, вырвалось из моих уст с небольшим стоном. После чего моя рука упала, так как сил не было её держать. Она даже частично онемела. Но я смог сделать задуманное. В ответ была тишина, звенящая, болезненная. В груди что-то начало щемить. В мыслях были одни переживания. Я уже испугался, что сделал всё не так, что я выставил себя полнейшим кретином, и всё, что сейчас происходит, только разрушит Но сколько было намеков с ее стороны, сколько раз она говорила практически прямо об этом, неужели все... Да, вырвалось едва слышное слово на грани слышимости, которое тут же оборвало поток моих панических мыслей, которое тут же вселило в мою душу столько радости, столько счастья, что я не мог найти себе место. Оно меня буквально распирало. Я выйду за тебя. И она... разрыдалась не от горя, а от счастья, хотя, может, и от первого фактора тоже. Но она плакала, ещё слегка приблизилась ко мне и прижалась, очень аккуратная и в какой-то степени ласковая, словно котёнок. Это ещё сильнее начало греть мою душу, а разум начал успокаиваться. Чип начал фиксировать снижение частоты сердцебиения. Прости. оборвал затянувшуюся тишину я Прости, что я такой дурак. Прости, что я такой трус, что не мог сделать это раньше. Что не делал шаги в твою сторону. Хотя видел твою готовность, понимал, что надо, но не мог. И ты знаешь, почему? Знаю. Спокойно и явно с улыбкой проговорила она, немного в нос, видимо, из-за того, что плакала. И ничего страшного в этом не вижу. Только воздуха сейчас не хватает. Дышать тяжело. Опять, похоже, пошла утечка. Похоже, что да, спокойно проговорил я. Были бы в броне, датчики бы сразу сказали, но её нет. Ну и хрен с ней. Я лучше буду чувствовать до последнего твоё тепло, твоё тело. Лучше я умру так, чем в металлической ловушке. Умру в обнимку с любимой. В воздуха стало катастрофически не хватать. Голова кружилась, а в горлу подкатывал ком. Но даже так я чувствовал движение Фелиции, я чувствовал, что она взяла кольцо из ладони и очень аккуратно сама себе надела его на палец. Даже тут у меня всё через одно место, даже тут я облажался. Вечно строил из себя героя-любовника, а по факту даже кольцо любимое не смог на палец надеть. Ибо просто тормоз, дурак и трус. Но главное, что дело сделано. Я даже стал замечать, как иногда отключался. Мы старались свелиться и говорить, но через определённый временной промежуток стало ясно, что у нас уже давно не конструктивный диалог. То она, то я пропускали фразы, слова сочетания, Основа полагающие целые предложения и даже монологи. Мы оба извинялись перед друг другом, оба пытались загладить вину за произошедшего, но в итоге дышать уже просто не было сил. Глаза сами собой начали смыкаться. Интерфейс перед глазами верещал об опасности, чтобы мы нашли место с нормальным воздухом. Но как? Мы в ловушке. Вот только что-то даже в таком состоянии царапало сознание. С момента взрыва, если верить таймеру, прошло около половины суток. Мы уже должны были задохнуться, но всё ещё были в полуаморфном состоянии. И сейчас, когда уже невозможно было дышать, послышался скрежет и отдалённый крик. Кто-то звал меня. Кто-то звал Фелицию. Но сил ответить уже не было, ибо время пришло, и никаких воспоминаний, просто темнота.